глава 3. Прошло 10 лет. Кристоф. «Кристоф, дружище, похоже, в этом году нам не отвертеться», хмыкнул Джонс, преподаватель музыки в этой богом забытой школе. «Я знаю, что у тебя какие-то свои планы, и ты имеешь на них право, конечно». И он поднял руки, показывая, что он-то точно на его тайны не претендует. Кристоф усмехнулся. Но в этом году нам все-таки придется выбраться в столицу на этот дурацкий съезд. Госпоже директрисе уже некого посылать. Никто не горит желанием ехать в такую даль, только мы с тобой, два холостяка». И Джонс ухмыльнулся и похлопал его по плечу. Он, в сущности, неплохой человек, но не Джеймс. Признаться, конечно, здесь, вдали от столицы, куда Крестов постыдно сбежал от себя самого, было порой немного скучно и непривычно. Менять знакомый с колыбели уклад на что-то новое и неизвестное всегда тяжело. Хотя, если сказать самому себе честно, он совсем неплохо здесь устроился. И фамилию взял другую. Теперь он не профессор Вернер, а просто преподаватель истории Кристоф Легланс. Спасла фамилия матери, почти никому неизвестная, потому что матушка была из незнатного рода. Отец, по сути, совершил мезальянс, женившись на ней. И все-таки был счастлив, жаль, что так недолго. А вот ему самому счастье теперь совсем не светит. Видит Бог, он старался забыть Кристину, но не мог. Она проросла в его сердце, так что невозможно было и жить без мыслей о ней. Но он смог хотя бы отпустить ее. И пусть она там, где-то была счастлива, ему этого было достаточно. Но газеты из столицы он не выписывал, и новостей старался избегать. Прожить остаток жизни, честно трудясь ради просвещения маленьких умов в этой глуши. Что может быть лучше? Все-таки он уже не молод. Но сердце предательски заныло, когда Джонс сообщил о поездке в столицу. Ничего особенного, просто ежегодный съезд всех преподавателей, по одному или несколько представителей от учебного заведения. Все эти годы у него получилось отказываться, но в этом году ехать никто не захотел. Остались только они с Джонсом, холостяки, не обремененные семьей. И, наверное, пора перестать бегать от самого себя. Наверное, Кристина уже почтенная мать большого, а может и не очень семейства, и любящая жена, чего он ей искренне и желал. И все же не мог забыть. Она снилась ему почти каждую ночь, даже когда он без сил валился на кровать. И все же он привык. Время, если не лечит, то зализывает раны. Он уже сделал свой выбор 10 лет назад и менять его не намерен. Вот так и получилось, что они с Джонсом сидели в экипаже, направлявшемся в столицу на съезд преподавателей. Программу этого съезда он выучил наизусть. Торжественный вечер, представление его величеству, а на следующий день всякого рода ученые диспуты. Каждый преподаватель должен был стремиться поделиться опытом и перенять его у других. Но по факту выходило, что для многих это всего лишь повод перебраться в столицу. И кроме красот и развлечений их мало что интересовало. В экипаже Крестов, прикрыв глаза, чтобы избавиться от излишней назойливой болтовни Джонса, вспоминал свою поездку 10 лет назад из столицы в богом забытый городок на самой окраине страны, до которого было 5 дней пути. И теперь его не оставляло ощущение, что сейчас почему-то он поступает правильно, Лучше, чем тогда. Пять дней в пути прошли почти незаметно. Джонс читал или дремал, громко храпя. Крестов был даже рад своему собеседнику. Он, который привык быть один, с некоторых пор не выносил одиночество. Когда экипаж въехал в город, и он увидел такие знакомые улицы, на сердце стало необъяснимо тоскливо. А еще до боли захотелось увидеть Кристину. Но он сразу решил, что не будет искать встречи с ней. И узнавать о ее жизни тоже не будет. Если только перед самым отъездом, чтобы убедиться в том, что у нее все хорошо. Им предстояло пробыть здесь неделю. Сегодня они свободны, а завтра уже предстоит насыщенный день. Малый королевский дворец откроет свои двери для всех преподавателей. Как говорил король, для цвета нового общества. Кристоф хмыкнул, представив себя, Джонса и всех тех, с кем он работал последние 10 лет. Они, скорее, уже отцветающее общество, а вовсе не его цвет. Молодежь, если и придет на их место, будет вовсе не похожа на них. И это, наверное, тоже неплохо. Его Величество любезно предоставил им номера в гостинице за счет казны, а крестов не рискнул поселиться в своем старом доме. Слишком близко от Кристины. Он не мог думать об этом спокойно. Ну и лишних вопросов хотел избежать. Джонс все-таки не будет молчать. И это его неоспоримый недостаток перед Джеймсом. Кристоф заметил, что вспоминает своего покойного друга без печали, так, словно они всего лишь недавно и совсем ненадолго расстались. Наверное, он стареет. А куда деваться? Время неумолимо. Как бы он ни желал прогуляться по столице, но здесь все напоминало о Кристине. Поэтому на предложение Джонса ответил отказом. И тот ушел бродить по улицам в одиночестве. Скорее бы закончилась эта неделя, и он снова вернулся бы к своей спокойной жизни. крестов вздохнул и разложил конспекты. Лучший способ забыться — это увлечься работой. А утро принесло излишнюю суету сборов. Джонс из кожи вон лез, чтобы выглядеть таким млощеным франтом. — Я не какой-то там преподавательшка из захолустья, — разглагольствовал он, подняв палец вверх. — Пусть знают об этом. Кристоф только усмехнулся. У него не было желания как-то прихорашиваться. Да он и когда в университете работал, не задумывался о том, как выглядит. Внешний вид заботил его в последнюю очередь. Он был готов к тому, что его узнают, и неизменно начнутся расспросы. Хотя... 10 лет – это большой срок. Может, и не узнают. Тем более, что в бороде и в волосах прибавилось седины. Но Джонс старался за двоих. крестов я выяснил, что сейчас носят. Смотри!» «Видишь, оделся по последней местной моде». Он покрутился перед зеркалом, но, ей-богу, смешнее моды я не видел. «А ты чего улыбаешься? Не хочешь выглядеть модным франтом?» «Ни малейшего желания нет», — все-таки хмыкнул крестов. «Вот так всегда. Портишь мне всю картину. Мы должны показать всем, что не из-за холустя приехали». Голос Джонса разносился далеко за пределы их гостиничного номера. Кристоф вздохнул. Его друг умел получать удовольствие от жизни и любил это делать, а он сам – не надо о нем. У малого королевского дворца уже толпились экипажи и кареты, одна другой богаче. Да, преподавательский состав явно не бедствует. Вообще, крестов смотрел на все это отстраненно, как будто до сих пор не мог поверить, что наконец-то он здесь после десяти долгих лет отсутствия. Он не особо любил столицу, но в ней текла привычная и размеренная жизнь, которую он хорошо знал. Хотелось пройти по знакомым улицам, хранившим воспоминания детства, вдохнуть запахи ранней весны, полюбоваться на веселые лица. Так получилось, но он никогда не вращался в тех кругах, куда допускают аристократов. Хотя происхождение отца давало ему эту возможность, но не было желания. Университет, дом... «Дом Джеймси и Кристины, снова университет и так по кругу. Интересно, где сейчас те, кого он учил? Чем они занимаются?» Задумавшись, он едва не потерял Джонса в толпе. Хорошо, тот успел перехватить его за руку. «Нам надо держаться вместе, а то так и потеряться недолго». Кристоф послушно кивнул. «В конце концов, у него было любимое дело, которым он занимался всю свою жизнь. Все остальное не так уж и важно». На входе у них проверили пригласительные и указали дорогу в большую залу. Сегодня только танцы и знакомство с его величеством, никаких научных диспутов. А Джонс, похоже, не зря прогуливался вчера. Танцевать Кристоф умел, но не любил, и никогда почти этим не занимался. А вот с его величеством познакомиться было интересно. Насколько он владел информацией, король, хоть и был относительно молод, правил страной железной рукой и недовольных таким правлением практически не было. «А еще знаешь что?» – зашептал Джонс. «Говорят, сегодня этот вечер почтит своим вниманием фаворитка его величества – баронесса Флери». «Баронесса?» – рассеянно переспросил крестов оглядывая зал в поисках знакомых. «Но пока никого из тех, с кем он раньше преподавал в университете. Глазу не за что было зацепиться». «Ну да», — говорят, «она очень редко появляется в свете. А еще говорят, что она красавица неописуемая. Но это птица не нашего полета», — хмыкнул друг. «Правда, если хочешь, можно познакомиться с дамами постарше, найти себе спутницу жизни, так сказать». Джонс мечтал, насколько Кристоф успел узнать этого болтуна, к старости обзавестись семьей и свить уютное гнездышко с какой-нибудь вдовой или старой девой. Но, увы. Недостаток средств, не слишком презентабельная внешность и отсутствие должного происхождения пока не помогали ему осуществить эту мечту. Звучала легкая музыка, музыканты настраивали инструменты, услужливые лакеи обносили зал с напитками и закусками. Его величество пока не было. Кристоф разглядывал все вокруг рассеянно. На сердце было как-то тяжело, он ощущал себя чужим в этом мире. Тем более, что очень многие, как и он с Джонсом, также жались по углам, не зная, как себя вести, арабев от такого великолепия. Но кроме, собственно, преподавателей, в зале присутствовала и высшая знать, пришедшая поглазеть на ученых мужей. Наверное, ученики со своими родителями. И вот они-то чувствовали себя, как рыба в воде. Вдруг шепотки стихли, как по волшебству. В зал вошел его величество под руку с какой-то дамой. «Смотри, какая красавица!» – восхищенно прошептал Джонс и потянул его за рукав. Баронесса Флэри – собственной персоной. Крестов поднял голову, и сердце в груди на мгновение замерло. Под руку с королем шла Кристина. Кристина. В зале было душно. Она так устала посещать эти балы, так устала искать и ждать из года в год. Родерик устраивал эти встречи преподавателей только ради неё чтобы она смогла найти того, кого ищет. И то потому, что она очень сильно попросила. На самом деле Кристина подозревала, что королю было очень не по нраву, что она до сих пор искала Кристофа. Но сердцу не прикажешь. Это он понял четко. Она объяснила ему, правда, больше поступками, а не словами. Хотя ей во многом пришлось играть по его правилам. И все же Кристина надеялась, как юная девочка. Как будто не 10 лет прошло, Она бы и больше ждала, всю жизнь бы ждала, если бы только была хоть какая-то надежда. Музыка стихла, когда они с Родериком вошли в зал. Привычным взглядом она окинула преподавателей и гостей. И снова ничего. Такой знакомый мир, от которого она слишком устала. Когда-то давно она стремилась в этот мир. Все новое влекло ее. И вот, ирония судьбы, она получила все и даже больше баронесса Флэри. Титул, деньги, уважение, восхищение и зависть, и шепотки за спиной. И Глория с Лаурой, которые вышли замуж и уже обзавелись детьми, и которые при редких встречах не знали, как себя с ней вести. Кристина отдалилась от них, ото всех. И, наверное, Родерик к этому отчасти причастен. Но и новых подруг она не обрела. Не было никого, с кем можно было поговорить по душам, только одиночество и мысли о Кристофе. Она искала его, хотя порой и не верила, что найдет. Старалась не думать о нем, и ночью просыпалась с мокрым от слез лицом. Его жена все эти годы. Она ждала его и до сих пор еще верила. В чудо? Пожалуй. Но она провала ту самую бумагу о разводе. Никогда. Слишком вечное слово. И все же она никогда не будет ничьей другой женой. Кристина после самого первого взгляда в зал старалась больше не смотреть туда. Слишком горьким было бы осознание того, что его снова нет. Он снова не приехал. Слишком больно было бы снова разочароваться. Она знала программу вечера наизусть. Сейчас они с Родериком откроют бал, первый танец, потом она по традиции сошлется на усталость и уйдет. Отправится в сад, чтобы скрыть горькие слезы, чтобы похоронить последние мечты. Когда зазвучала музыка, она натянула на лицо улыбку. «Успокойся, все хорошо» ободряюще пожал ей руку Родерик. Она благодарно кивнул ему в ответ, и они поплыли по залу. Рука в руке, один круг. Все смотрели на них. Первый танец только для короля с королевой, ну или для короля с фавориткой. Ведь для всех она была фавориткой короля. И легенду даже придумывать не надо было. Сплетники сделали это за неё. Все было знакомо и обычное, все как всегда. И вдруг как будто толкнул кто... Ей послышался знакомый голос. «Только ли послышался?» Кристина подняла глаза и остановилась посреди зала. Ноги не держали ее. Сбоку, возле колонны, стоял Крестов. Он посидел и постарел. Морщины обозначились на лбу. Видно было, что ему не так легко дались эти годы. И все же он приехал. Он здесь, в зале. «Что случилось?» спросил Родерик, наклонившись к ней. «Крестов» прошептала она одно имя, немеющими губами. «Танцуем дальше, на нас смотрят», невозмутимо ответил король, скосив глаза туда, куда смотрела она. Наверное, прошло не больше минуты, но Кристине показалось, что минула вечность. Кристоф тоже смотрел на нее. Она была уверена, что он узнал ее, но на его лице не отразилось ровным счетом ничего. Прошло то время, когда она могла читать по его лицу все, что он думает. Точнее, ей казалось, что она могла. Все воспоминания, все, что она так долго и яростно прятала, все, что так старалась забыть, вновь подняла голову. Она стояла ослепленная, оглушенная и смотрела только на него. А Родерик, поняв, что она сейчас не в том состоянии, просто закружил ее по залу, поддерживая крепче, чем это было необходимо по танцу так привычно, как делал до этого сотню раз, обратив их паузу в шутку. Словно так и надо было. — Не надо, — вяло попросила она. Она догадывалась, что думает о ней сейчас Крестов, если до него дошла хоть капля слухов. И все же надеялась, что он поверит ей. — Что ты собираешься делать? — когда танец закончился, спросил Родерик, вернув ее на место. — Вот настала, наконец, минута, о которой ты так давно мечтала. В его голосе звучала насмешка, но ей было все равно. Все эмоции исчезли еще тогда, когда она прибежала к королю после пропажи Кристофа и попросила о помощи. Они говорили тогда очень долго, и Родерик согласился помочь. Она знала, на что он надеялся, но осмелев сказала ему, что всегда будет любить Кристофа и только его. Спорить с королем – это как ходить по лезвию. Но король был уверен и насмешлив. Он ей не верил. Наверное, не верил и сейчас но ее это мало волновало. Поговорить с ним. «Не хочешь ли пригласить на танец?» спросил король и, не дожидаясь ответа, хлопнул в ладоши и объявил танец, на который девушки приглашают мужчин. Кристина знала, чего все ждут от нее, но то, что крестов был здесь, придавало ей сил, а еще насмешки смешке Родерика. Поэтому она гордо вскинула голову, сцепила руки, стараясь унять дрожь в пальцах и направилась к Кристофу можно пригласить вас на танец?» Она остановилась возле него. Мужчина, стоявший рядом с профессором в изумлении, открыл рот, да так и забыл закрыть. А сам крестов смотрел на нее молча несколько секунд, словно раздумывая. Этих секунд ей хватило, чтобы сердце ухнуло куда-то в пятки. Наконец он также молча протянул ей руку.